Глава 13. Четыре атамана, закончив распоряжение и в конец усталые, улеглись спать на полу землянки. На столе лежали исписанные бумаги, стояла чернильница, перехваченная ремнем за горлышко, свеча мигала. Ульяна не раз подходила к свече, сбивала нагар, поправляла огонь и, озираясь, вновь уходила за печку. Ульяне в ту ночь не спалось. Тревога за атамана, за своего якуньку, не давала заснуть. Туманные мысли и воспоминания плелись в голове всю ночь. Ульяна видела себя девочкой на берегу Волги в Нижнем Новгороде. К пристани подплывали купеческие суда. С кораблей сходили нарядные горделивые купцы, степенные гости. Бояри в длинных шапках, в широких дорогих шубах, дворяне, простые мужики. А потом она в Москве, в наспех подвязанном платке, куда-то спешит, вокруг нее толпятся купцы и бояре, следом за ней идут казаки, а рядом Алеша Старой. И вышел к ним навстречу царь, сам первый поклонился. А за царем вышла вся в черном костлявая старуха, неприветная, злая. Руки дрожат, пальцы теребят одежду. И вдруг все куда-то провалилось. Красные языки пламени ворвались в окна хором и стали пожирать дворцовые стены. Утренние лучи солнца пробивались в землянку. Свеча на сковородце продолжала гореть, черный фетерек упал на бок и потонул в еще не остывшем воске. Атаманы спали. Ульяна услышала далекий конский топот и забеспокоилась. Топот приближался. Затрещали самопалы, с крайней сторожевой башни гулко ударила пушка. С ближней протоки послышался крик «Татары!» Ульяна разбудила старого и других атаманов, подняла тревогу. Но то были не татары. И грянул не пушечный выстрел, то был взрыв порохового погреба за часовинкой. Казаки окружили землянку, толпа была взбудоражена, настроена зло. — Ой, лихо! — сказала Ульяна. — Не выходите, атаманы, побьют еще вас. Впереди толпы... В синем кафтане стоял, размахивая пистолем, высокий курчавый казак без шапки. Он грозился выстрелить в окошко землянки. Толпа кричала, лазутчик Ванька Поленов, стерва, поджег погреб с порохом. Он с послом турским сносился, нас предает. Атаманы спят, да турские платья в подарок принимают дон проспите измена предводителем буянивших казаков был тимошка разин у его ног на земле лежал связанный яицкий есаул иван поленов на шум вышел атаман иван каторжный без шапки остановился перед тимошкой строго поглядел на яицкого есаула лежавшего в пыли эй вольница — Чего шумишь альбунт заумыслили не в урочный час казаки иван сказал тимошка чуй Поленов вжег нам порох я слышал взрыв по что с послами торг ведете ну молви дальше больно горяч ты тимошка с царем кончайте дружбу кончай с султаном не Влад сказал мили еще «Богатство делите не поровну. То я слышал тоже. То все слышали. Измена вышла, атаман. Которая? Где?» «Поленов выдал туркам дело наше. С послом писал он грамотки. Посылали татарам, крымским и нагаем. А ну, войди в землянку, потолкуем». Толпа стихла, а Тимошка Разин вошел в землянку. Толпа, между тем, все нарастала. Вокруг Исаула Поленова сжалось кольцо раздраженных злых людей. В это время по главной Азовской дороге дробно застучали копыта коней. Толпа притихла, прислушиваясь. Поленов тоже приподнял голову. — Лежи, стервец! — приказал Иван Разин, сын Тимофея, оставшийся сторожить Поленова. Исаул опустил голову. Иван Разин поставил ногу на плечо Исаула. К землянке уже подъезжало с полсотни казаков в походном снаряжении. Исаул Федька Порошин легко соскочил с буланова коня и спросил, — Чего столпились? — Расправа будет, — ответил Иван Разин. — Измена вышла. — Эй ты! Опять продал казачью честь! — спросил Порошин, узнав, в связанном Есауле Поленова. И со всего размаху стеганул его по лицу плетью. Струйка крови потекла по бороде Поленова. — Шкура! Не быстро тебя мы раскусили. Кому ты только не служил, собака? Татарину и турку, боярину и ляху, царю и нам, лазутчик подлый. — Эй, казаки! — повернулся к толпе Порошин. Волоките к землянке, турчина лазутчика и посольского толмача грека. Доложили атаманам, что из-под Кагальника приехали казаки с Федькой Порошиным и привезли лазутчиков. — Пускай подождет, — велели атаманы. — С Тимошкой покончим дело, выйдем вскоре. Турка и грека держите накрепко, измена тут немалая. Вот. Сплюнув, — сказал Порошин, — Турчады грек были посланы послом Фомой по нашим крепим. Все б дело сгинуло, да доглядели казаки дозорные. Турка, привязанного к конскому хвосту, отвязали и кинули на землю возле Полянова. Туда же кинули и грека. — А ты, — сказал Иван Разин, ухмыляясь, — Припечатай-ка им позорное тавро. Пока будет суд до расправа, они кое-чем пусть поразмыслят. Федька Порошин изловчился, взметнул свою тяжелую плеть, и она со свистом опустилась на щеку турка, а потом на грека. Клейменные, и ладно будет, — сказал, отвернувшись, Исаул Левка Карпов. Поленов приоткрыл глаза, посмотрел на Федьку Порошина. «Ты», — сказал он, — «на плетку мостак, а по уму дурак. Бери толмача Асана, Асан всему заводчик». Как будто зажег толпу этими словами Полянов. Выхватив сабли, некоторые казаки побежали к посольской землянке, где стояли на постое турецкий посол, и его толмач Асан. «Бери его, руби! Бери Фому! Хватай Асана!» Толпа волновалась. Но вскоре атаманы позвали для допроса лазутчиков и Полянова. Привезли из-под кагальника убитых турками 15 лучших казаков. Они лежали на татарских арбах, прикрытой травой. Привез их атаман Иван Косой. Никому не говоря ни слова, он снял шапку, пригнулся и хотел было войти в землянку, но старой, выйдя к нему навстречу, предупредил. — Подожди, Иван, послушаем лазутчиков, потом и до тебя дойдет черед. Дело пошло немалое, измена вскрылась, а ниточка далеко протянулась. Не осерчай. Иван косой не торопясь надел шапку и отошел в сторону. Бугристое ребое лицо его было сумрачно. Карпов спросил, — Татары побили? Альтурки? — А не един ли черт? — ответил Косой, закуривая. — Теперь молчать недолго будем. Сколько убитых привезли? — Двух Есаулов из Раздорского, тринадцать казаков. Да на земле осталось, поди, с полста. Казаки молча подошли к татарским арбам и стали разгребать траву. В первой орбе лежали есаулы. Их головы были совсем отделены, срезаны саблей. Одна лежала, как ком земли, запыленная, волосатая, бородатая. Уши и нос были срезаны. На лбу зияли три сабельные раны. Глаза выколоты. — Чья голова? — спросили казаки испуганно. — Признать нельзя. Иван Косой, однако, признал. — Татаринова Максима обезобразили. — Ой, казаки! Братенник Мишкин, ой, лихо! Татаринову какое горе! Ему неведомо? — Еще неведомо, — сказал Косой. — Всем горе! Таких терять одна беда. Арбу облепили со всех сторон, но тут всех отвлек шум от прибылянских ворот. Там ехали конные казаки с верхних городков. Впереди сотник в красном кафтане. Казаки покачивались в седлах, пели песни. Толпа присмотрелась. Подъехал сотник и, не слезая с коня, хрипло крикнул. «Эй, вы, шарпальщики!» «По что вы тут заварили со своими атаманами кашу? Без нас порешили Азов брать?» Ему ничего не ответили. Он повысил голос. «По что тут атаман ваш второй?» — послал нам грамотки. «Позабыл, видно, что мы ж государевы холопе. Посылали уже казаков в Смоленск и под Азов, и на море. За атаманов, за чужую крепость помирать не будем». «Э, — Эх, горлопан, помолчи! — крикнул тогда Иван Косой. — Ты шкура, я знаю тебя. Твой брат был храбрым Ясаулом, а ты... — Ха, брат! — рассмеялся Сотник. — Да может, мой брат кум, тестью царскому. Может, я сам родня царю. — Брешешь, собачий сын, а еще Сотник. Сотник продолжал. — А то ваша брехня. Попомни. Головы свои мы зазря не станем складывать под каменюками крепостными. — Слезай с коня! — резко крикнул ему молодой Иван Разин. — Поговорим уже. Сотник, не слезая, продолжал. — Атаманы торговлю заведут, казну свою богатеть станут. Нам прибыли не будет, так ли я сказал казаки? Повернулся сотник к своей команде. — Истина! Поехали назад! «Поехали!» — заорал здоровенный рыбоватый казак в потрепанном зипуне. «Затем ли мы сюда спешили? Пора пришла все разом выговорить атаманам». «Ну, выговаривай!» — крикнул Тимошкин сын Иван Разин. «Буянить попусту не след». «А не тебе бы нам указывать!» — зло гаркнул казак. «Ты сам голытьба!» А по что руку атаманов держишь? Пожил бы в верхних городках, и сам бы тоже говорил. Батьке твоему, Тимошке, да подлинно известно, каково у нас житье-бытье. — Известно. Не сладкий мед жить в верхних городках. Сам знаю, — сказал Тимошкин сын. А бунтовать не то время выбрали. Тут дело изменой запахло. Порох пожгли лазутчики. Порох пожгли, — усмехнулся казак, глянув на сотника. — Добро у вас порох есть, а у нас и пороху нету, и жрать нечего. А землянки атаманские от добра заморского ломятся. — Верно, — поддержал казака детина без шапки, с огромными босыми ногами, вдетыми в дорогие посеребренные стремена. — Атаманы у вас пообжирели, поразбогатели внизу реки что бояре московские. Пора бы нам поменять старшину в низовьях. — Надобно выбирать ныне атаманов из верхних городков, из голодьбы. Дело... — А складно говорит казак, — заметил стоявший рядом высокий старик, опираясь на палку. — Еще бы! — продолжал ребой казак высказывать свое недовольство. — Понадобилось, видно, сила большая. И мы атаманам надобны. Вот завсегда так. Где неустойка, нас призывают. А где делят добро богатое, нас забывают. Эх, дурья голова, — горячо произнес Иван Разин. Я сам бы сказал не менее твоего. Ссору нам, низовым и верховым казакам, затевать не след. Пень, голова, внимай совету. «Езжай по добру, по здорову, да не бунтуй!» Казак разобиделся, заорал крепче прежнего, бил со злости лошаденку плеткой, ударял пятками по ее худым бокам. Сотник сказал, да он же прав, побить бы всю низовую старшину, да добрый бы порядок надону учинить немедля. Иван Косой подошел тогда к сотнику и сдернул его с коня. Стой, сатана, поди корбе, поди за мной. Сотник, слетев с седла, стал упираться, но Иван насильно повел его за собою. Возле орбы Иван косой остановился и показал Гляди, твой брательник. Увидя срезанную саблей голову своего брата, отважного Исаула Панкрата Бобарева, сотник весь затрясся. То голова Панкрата? А где же побили их? Эх, турки проклятые! Хлопцы, — приказал косой, — хватай-ка сотника, он всему зачинщик. Казаки из толпы кинулись было к конным, но те сами стали слезать с коней и окружили арбу, где лежали убитые турками казаки. Вскоре на Азовском тракте появился новый гонец. Конный казак на гнедой кобыленке. Казак был без шапки и без сапог в распахнутом кафтане с запыленной рыжей бороденкой. Подъехал и, еле отдышавшись, спросил. — Где атаманы? — Лихо! Крымский царь Джанбек-Гирей показнил государева посла. — Где же атаманы? Сказывайте! — Там с крепости... Людей наших побивают пушками, а вы тут прохлаждаетесь. Всех битых казаков везут на Монастырское. — Неужто так? — спросили казаки. — Все истина. Везут их каюками и бударами на яр. — Ах, заварилось же недоброе! — сказал Иван Косой. — Иди в землянку. Казак вошел в землянку, а толпа казаков стояла и горячо рассуждала о том, что следовало бы за все злодейства и измены проучить крымского хана Азовского Пашу до да турецкого посла. — А не побить ли нам казаки до смерти турского посла, злодея Фаму? Братцы, побьем мы его со всеми его людьми, и всему делу конец. Побьем посла за поношение наших людей в чужих землях. И будет ли в том, братцы, измена наша государю? Не будет измены. Побьем посла. Пока таманы в землянке допытывались подлинных вестей, распутывали паутину измены на дону, казачата изловили в камышнике за дальней протокой гололобого татарина, у которого под бараньим кожухом Нашли прельстительные и известительные грамотки. Казачата пасли коней, а татарин, скрываясь, полз по болоту. Казачата гурьбой приволокли к землянке татарина. Впереди всех шел черный казачонок с крутым лбом и быстрыми птичьими глазами. Брови его были нахмурены, губы сжаты. Казачонок шел торопливо размашисто шагая босыми ногами. Он нес кривую татарскую саблю, трофей, забранный у татарина. Казачонку было не больше двенадцати лет. Холщовая рубаха в заплатках и дырах. — Гляди, казаки! Стенька татарина волокет. — Не новое ль дело будет? — сказал есаул Карпов. Иван Разин, увидев меньшого брата, спросил. «Не конели наших татары отбили?» Стенька остановился, молчит. «Ты пошто ж молчишь, глазами водишь? С делом пришел?» «С татарином», — сказал Стенька. «Поведай дело, татарина я вижу». «Поведать надо атаману, а не тебе, татарин с грамотками». Татарина приволокли за ноги, стали его разглядывать. «Э -э -э -э -э — Э-э-э! воскликнул Иван Косой. — Да то ж, урмаметка! По что ж ты, собака, переметнулся? Татарин с трудом выплюнул ком травы, забитый ему в рот. Стал оправдываться, быстро щелкая языком. — Брешет урмаметка! — сказал Карпов. — Он говорит, что добывал тайные вести для нашего войска. В той болотной протоке добывал вести, что ли? — Там заказано всем ходить, ползти, или ехать конем. — Верно, — сказали казаки, — не в ту протоку попал Урмаметка. — Ты, Стенька, подожди, пока атаманы управятся с делом, да выйдут к тебе. Стенька сверкнул недовольно глазами и, не дожидаясь, пошел к дверям землянки. — А сказано тебе, подожди, — сказал Есаул Порошин. Ну и подожди, чего рвешься. Но Стенька, Степан Разин, сдвинув брови, упрямо толкнул рукой подпираемую изнутри дверь. Дверь не поддалась. Стенька нахмурился, постоял, бросил на землю саблю и силой надавил на дверь плечом. Дверь открылась. — Яка чертыня, поперед батьки в пекло Лизе. — сказал запорожец, накручивая оселедец. — А все молчит а? Стенька достал из кармана штанов грамотку, развернул и решительно вошел в землянку. Вскоре он вышел оттуда. Его жадно обступили ожидавшие казаки. — Эй, казаки, ясаулы! — крикнул Стенька недетским сильным голосом. — Бейте в набатные колокола на башнях, звоните в колокола на часовне, валите все на Майдан. Атаманы приказали сбить наскоро круг. Вскоре выйдут и начнут чинить суд и расправу над всеми изменниками и лазутчиками. Да немедля ведите на Майдан турецкого посла Фому и его Асана. Сказав это, Стенька вихрем побежал от землянки. Часовинки.